Глава двадцать Я стояла у окна в своих покоях и разглядывала крыши домов, виднеющиеся вдалеке. Даже отсюда мне было видно, что улицы начинают украшать бумажными фонариками, а значит, в городе намечается праздник. Прошла почти неделя с того вечера, как Арас ушел в шторм, и от скуки я уже начинала сходить с ума. Отыскала Донни в каминном зале, напустила на себя самый несчастный вид, что умела, и с тяжелым вздохом плюхнулась на диван рядом с мужчиной. «Донни, пойдем гулять. Не думаю, что это безопасно». Нахмурившись, мужчина отставил чашку с чаем. «Да ладно тебе. Мы постараемся не привлекать к себе внимание. «У нас нет другой одежды. Мы в форменных костюмах некромантов. А там...» Донни ткнул пальцем в сторону окна. «Живут самые разнообразные личности». Бежавшие разбойники, маги-отступники, журналисты, в конце концов. Последние-то тебе чем не угодили. Хуже журналистов, только мертвые журналисты Варели. Ну, пожалуйста. Я видела в окно, что город украшают какому-то празднику. Думаешь, если бы было все так плохо, народ бы стал веселиться? Может они там обряд жертвоприношения готовят? Если ты со мной не пойдешь, я пойду одна. Аргументы приведенные другом начинали на меня действовать, и чтобы не передумать, я поспешила на выход из замка. Сидеть в четырех стенах становилось невозможно. Если бы в замке была стража, конечно бы я взяла с собой парочку крепких парней, но арасу она была не нужна, в отличие от бесчисленных горничных. «Да стой ты!» Донни нагнал меня уже у самого купола. «А обратно мы как вернемся? Нас защита не пропустит». «Пропустит!» Я продемонстрировала мужчине голое запястье. А, да. В общем, у меня тут невидимый браслет. С ним вход на территорию замка свободный. А расвернул мне его тем вечером. Ну, смотри. Если что-то случится, и твой чернокнижник решит спустить с меня шкуру, надеюсь, ты сумеешь убедить его в собственной глупости. Я все буду отрицать. Скажу, что ты меня опоила. Ой, да идем уже. Улицы города нас и правда встретили шумом и празднеством. На острове были даже министрели. Сейчас они пели и плясали для всех, а не только для аристократов. Единство людей чувствовалось каждой клеточкой тела. Все улыбались, приветственно махали друг другу. И даже Донни перестал испуганно сжаться ко мне. «Веселые какие-то все!» Подозрительным тоном произносил он так часто, что я устала закатывать глаза. «О, смотри, там лавка!» Или «Это кофейня, давай зайдем!» «Чтобы из нас там стейки сделали?» — проворчал Донни, но послушно двинулся следом за мной. «Добрый день!» — крикнула я за стойку, не переставая улыбаться. Не потому, что мне было на самом деле радостно, а чтобы, как и сказал мой коллега, из нас не сделали стейки. Нарвешься так на какого-нибудь разбойника, и ему покажется, что мы не слишком дружелюбны, а там, пока Арос нас отыщет, уже поздно будет. Из-за шторки вышел мужик комплекцией, очень похожей на того трактирщика. Помню, как я ошиблась в своих предположениях в прошлый раз, сейчас даже не думала пугаться. — Чего вам? — Кофе. И вон тот десерт, пожалуйста. Я потыкала в стекло пальцем, указывая на кусок шоколадного торта. — Два. — Я не буду. Донни потряс меня за рукав. — Тогда один. — И тебе не советую. Мужик нахмурился, кивнул на пустой зал. — Присаживайтесь, вам принесут. Мы расположились у окна. Надеюсь, что когда ты будешь тут жить, то у тебя будет стража. Как минимум четыре человека. Обязательно будет, — закивала я. Надо выяснить, что сегодня за праздник, и отметить в календаре. Если остров отчужденных станет моим домом, мне стоит привыкнуть к его традициям и устоям. Ты же помнишь, что их тут нет, как и законов, защищающих права людей. Если это так, то как, по-твоему, все здесь живут? «Выживают!» Донни поднял палец вверх. Передо мной хлопнулась картонная тарелка с тортом. «Два серебряных!» сообщил хозяин кофейни. Я протянула золотую монету, и только тогда мужик поставил на стол и чашку кофе. «Сдачи нет!» «Не надо!» вздохнула я, осознавая, что деньги нужно разменять. «Если всем платить золотом, то у меня ничего не останется!» После быстрого перекуса мы отправились гулять по площади. Министрели не переставали играть, даже когда на них выскочил мертвец из-за угла двухэтажного здания. Люди с визгом бросились в рассыпную. Один из музыкантов ловким привычным движением вытащил клинок из сумки для инструмента и, снеся голову трупу одним взмахом, продолжил дуть в трубочку, из которой полилась приятная слуху мелодия. «Им бы тут некроманты не помешали!» Донни взъерошил кудряшки на голове. «Простите, я остановила женщину, которая, на мой взгляд, была самой жизнерадостной. Замызганное пальто ей было явно мало, а на босых ногах я заметила множественные раны. Что сегодня за праздник? «Не местный что ли?» Не, -а. «Школу открыли», — ответила женщина и гордо добавила. «Магическую». «Ого, поздравляю!» «Да было бы с чем! Никто не знает, кто будет преподавать. Магов-то у нас рождается, будь здоров, а учить их некому» господин арас обещал школу еще лет тринадцать назад пока не исчез с острова а тут вернулся быстро открыл а учить то кто будет женщина явно расстроившись из за разговора ушла донни присвистнул маги значит тут рождаются арас открыл школу для деток ошарашенно пробормотала я ага сразу после того как приговорил несколько десятков магов донни что я говорю лишь факты пойдем еще прогуляемся Очень уж меня интересует жизнь этого острова. Мы обошли десятки улиц, но конца и края у острова не было. Бесконечные дома, площади, часовни и даже храмы наполняли город жизнью. Несмотря на их плохое качество, отсутствие окон, дверей и даже крыш, люди приноровились жить в таких условиях и радовались тому, что есть. Но и беспредел, конечно, тоже творился, хоть я уже и поверила в собственные мечтания о том, что остров научился жить мирно без власти. Мужчина, обладатель пропитой наружности и несчастного взгляда, потрался ко мне незаметно. Я слушала песню, которую исполнял симпатичный молоденький министрель. Пританцовывала, и монеты в моих карманах радостно звенели. Всего доля секунды, и если бы не вовремя обернувшийся Донни, меня бы ударили по голове тяжелой киркой. Друг оттолкнул меня. С криком бросился на вора, сбил его с ног и, не сдержавшись, шарахнул того зеленым магическим шаром. Вор остался жив, но его и без того драная одежка начала тлеть. Музыка затихла, площадь погрузилась в тишину. Мы с Донни переглянулись и, не сговариваясь, бросились бежать в сторону замка. Так Остров Отчужденных узнал, что среди обычных людей и магов теперь появились некроманты. Мы не обсуждали произошедшее и к вечеру решили, что местным жителям, в общем-то, должно быть все равно, кто теперь здесь живет. Но ночью меня разбудила одна из служанок и сообщила, что у купола стоит старушка. Очевидно, попрошайка, но звала она именно меня. Я решила, что если не перешагну защитную линию, то мне не сумеют навредить. Оделась и вышла в ночную темноту. «Госпожа, как я рада, что вы не отказали в помощи!» Старушка попыталась подойти ко мне но невидимая преграда не пустила ее. Я еще ни на что не согласилась. «Прошу вас, это очень важно». Старушка вытащила из кармана пальто мятый клочок бумаги. «Вот здесь адрес, пожалуйста, приходите. Моя дочь умерла семь лет назад, во время родов. Ее дочь родилась здоровой, но необычной». Я тихонько набрала воздуха в грудь, понимая, что за просьба последует за этим рассказом. Марика еще совсем малышка. Но всю свою жизнь она прожила в подвале. Я не могу выпустить ее наружу. Опасаюсь, что девочку подвергнут суду народа. Некромантов на острове не жалуют. Люди прибыли сюда, чтобы жить свободно. А маги, отмеченные самой смертью, лишат их этой возможности. «Как же? Нам нет дела до вашего народа». Я начинала злиться. «Даже остров отчужденных...» где все друг другу равны, не принимал некромантов. И это значило только одно. Места в этом чертовом мире нам нет нигде. Вы стоите на вершине всей жизненной цепочки. Именно вы решаете, кто куда попадет после смерти. Люди боятся вас. Так, бабуля, я закипела. Вот-вот дым из ушей повалит. Для мертвых есть один мир, иной. Дома там у всех одинаковые, и жизнь одинокая, но счастливая. Старушка жмурилась. Морщинистые губы затряслись в преддверии плача, и мне стало жаль ее. Я протянула руку, выхватила мятый листок из дрожащих пальцев. «Я приду, когда у меня будет время. Но что вы хотите от меня?» «Возьмите девочку к себе на попечение». Голос бабули стал тихим и хриплым. «Я скоро помру, а Марика останется одна». «Вы же понимаете, что просите невозможного?» Старушка кивнула и, постояв еще несколько секунд, развернулась и ушла.